Не более как через полчаса после ухода Павла явилась к Лизавете Васильевне Феоктиста Савишна и, к удивлению своему, услышала, что у Бешметьевых ничего особенного не было, что, может быть, они побронились, но что завтра утром оба вместе едут в деревню. Сваха была, впрочем, опытная женщина, обмануть ее было очень трудно. Она разом смекнула, что дело обделалось, как она желала, но только от нее скрывают, чем она очень оскорбилась, и потому посидев недолго, отправилась к Бишметевой. Ну вот, матушка, дело-то всё и обделалось, извольте-ка сбираться в деревню, объявила она, придя к Бишметевой. Ну уж Юлия Владимировна, выдержала же я за вас стойку. Я ведь пошла отсюда к Лизавете Васильевне. Сначала было куды, так на стену и лезут. Да что, говорю я, позвольте-ка вас спросить. Владимир-то Андреевич еще не умер? Приедет и из Петербурга? Да вы, я говорю с ним, и не разделаетесь за этакое, что называется, бесчестие. Ну и струсили. Хорошо, говорят, только чтобы ехать в деревню. «Я, пожалуй, в деревню поеду», – отвечала Юлия, которая сама чувствовала, что в городе ей оставаться не так-то ловко, тем более, что может встретиться с ужасным Бахтиаровым. «Видели вы мужа?» – спросила она. «Как же, грустный такой! Он ведь вас очень любит! Что, он теперь дома? Кажется, дома. А вот я с ним поговорю». С этими словами феоктиста Савишна – Отправилась в комнату Павла. А вы в деревню изволите собираться, Павел Васильич, надолго ли, отец мой? Не знаю. Да супруга-то с вами ли едет? Прибавила она в полголоса. Они что-то ничего не говорят. Мы оба едем, отвечал Павел. Такс в коляске? В коляске. Переговорив таким образом. Сваха пришла к Юлии и посоветовала ей велеть горничной тотчас же укладываться. Таким образом, на другой день поутру супруги вышли каждой из своей комнаты, не говоря друг с другом ни слова, сели в экипаж и отправились в путь. Небольшая усадьба Бешметьево не отличалась ни живописным местоположением... Не широким довольством капитальных помещичьих усадеб. Она была в страшной глуши, окружалась со всех сторон лесом и болотами. Небольшой барский дом, или скорее флигель, несколько людских строений, амбар, погреб, сарай, да покосившаяся набок толчия. Вот и все тут. В продолжение своего путешествия супруги мои – Вместо того, чтобы объясниться и яснее разузнать роковое для них происшествие, ни слова почти не сказали об этом и переговорили только о совершенно посторонних для них предметах. Так, например, о попавшемся им на пути скверном мосте, об очень худой корове, о какой-то необыкновенно живописной в стороне усадьбе и наконец убеждали вместе хозяина постоялого двора, заломившего с них тройную цену за ночлег. Приехав в усадьбу, они начали с того, что взяли себе совершенно отдельные комнаты на противоположных концах дома, и каждый из них поместился в своем отдалении по-своему. Юлия повесила на маленькие окна драпировку, расставила на комоде свои модные вещицы, и впяли в канву, решилась вышивать какого-то длинноногого рыцаря. Что касается до Павла, то он разложил свои книги в намерении заниматься. Между собой они видались только за столом, и то не всегда, и почти ничего не говорили друг с другом. Вот какова была внешняя жизнь Бишметевых. И, конечно, она была результатом того, как они понимали друг друга. Юлия своей порочную изменую в пороке жены Павел немало уже не сомневался.